Глава седьмая. Не знаю, что именно меня разбудило. Быть может, занемела рука, или же стало слишком страшно даже во сне без сновидений. Открыв глаза, я уставилась в темноту ночи. На меня безразлично смотрела чужая луна с чужого звездного неба. И я даже не попыталась найти знакомые созвездия, потому что знала, что здесь таких нет и в помине. Тут Ронан, придерживая меня одной рукой, осторожно подкинул в костер пару веток. Пошевелился, устраиваясь удобнее, при этом стараясь меня не разбудить. Но я уже проснулась, окончательно и бесповоротно. Кажется, в полудреме я провела пару часов, не больше. Но зыбкое явь сновидений сразу растворилась от осознания суровой реальности. Я на даре пусть не одна, а с драконом, здоровенным крылатым ящером, но за нами охотится целая армия фоморов. Да что там армия, скоро на нас ополчится целый темный мир. С какой стороны не посмотри, наши шансы на выживание минимальны. Но я не собиралась сдаваться, так же, как и он. Чуть повернув голову, принялась рассматривать мужчину из-под полуприкрытых век. Вспомнила нашу встречу в Академии. От первых моих ощущений, заинтересованности, щедро приправленной вожделением, вызванным магией первородных, не осталось и следа. Сейчас я испытывала к дракону лишь благодарность за то, что не бросил меня возле красных скал. За то, что заботился, кормил, поил, позволил спать на своих гостеприимных коленях, пообещав мне продержаться целых два дня. Но для того, чтобы продержаться, он тоже должен был отдохнуть. Ронан, я рывком села, затем потерла занемевшую руку. Черт, ну как же холодно. Спасибо за твои любезно предоставленные колени. Очень-очень удобно. Но теперь твоя очередь. Я не о коленях говорю. Что за бред я несу? «В общем, теперь ты поспи, а я присмотрю за костром. Ложись обратно, Мири. Спи и не выдумывай. Я уже больше не засну, а тебе стоит отдохнуть. Утром нам понадобятся твои крылья, раз уж мои мы бросили у скал». Он уставился на меня, словно пытался понять, злюсь я на него или нет, пожала плечами, изобразив на лице улыбку. «Я на тебя не в обиде. Это ты меня прости, что не сразу сообразила, где мы очутились». «Хорошо», – неожиданно согласился Ронан. Но только на час, не больше. Но если ты что-то услышишь, не волнуйся, если пробежит или проползет кто-то подозрительный, ты узнаешь об этом первым», – заверила его. Вскоре он уже вытянулся около костра на ложе из веток. Нет, на мои колени претендовать не стал. Хотя, если бы попросил, я бы не отказал. Исключительно из братской любви. Мужчина заснул почти сразу, и я долго прислушивалась к его дыханию, разглядывая спокойное красивое лицо. А ведь я и понятия не имела, сколько ему лет. 30, Триста? Или же? Детям богини Дану даровано вечность, но годы обучения в академии обычно приходились на молодость, так что вряд ли его возраст перевалил за первое столетие. Решительно перестала пялиться на своего компаньона по несчастью, вместо этого принялась вглядываться в черную чащу. Нет, туда тоже лучше не смотреть, потому что чудилось мне всякое разное. И движение и тени и даже и сине-черные фантомы. Глюки у тебя, мире, вот что. Никого там не было, ведь тишина стояла такая, что, казалось, звук моего напуганного дыхания разносился на всю округу. Я в который раз пожалела, что не привыкла к походной жизни. До этого мы выезжали пару раз с классом за город. Да и детцы НЭС брали меня в путешествие по мирам, но чтобы ночь и костер, нет, такое у меня в первый раз. Потому что родителям в моем детстве было совсем не до походов а до войны на Эриане и до нашего с близнецами спасения. Вздохнула, подумав о папе с мамой. На Эриане сейчас тоже глубокая ночь. Они меня ищут, волнуются. Наверное, поставили на уши все окрестные селения у Срединных гор. Подключили друзей из гильдии магов. Дед тоже переживает, да и близнецы, подозреваю, не остались в стороне. Ведь у нас с братьями ментальная связь, и мы чувствуем друг друга, где бы мы ни находились. Жаль, что это не распространяется на параллельные миры. Вот если бы родители догадались перенестись с ними на Эладар, то близнецы тут же поняли бы, где я нахожусь. Закрыв глаза, подставила лицо холодному ночному ветру, что продувал меня насквозь на своем пути к вершинам далеких черных холмов. Я постаралась почувствовать кого-то из братьев, но ничего. Скорее всего, меня ищут только на Эйриане. Или же, ну конечно, амулет. Тот самый амулет, что дала мне мама, который закрывал доступ в мое сознание. Он ведь до сих пор у меня на шее. Может, заговоренный камень виноват в том, что меня никак не обнаружат? И если его снять, то близнецы сразу же почувствуют, где я нахожусь. Спать я все равно не собиралась. В как-никак. Стянула амулет, засунула в карман курточки. Поюжившись из-за очередного порыва ветра, подкинула еще пару веток в костер. Ронан сказал, что по ночам у Фоморов нелетная погода. Вот бы она продлилась еще на два дня, а потом, если нас не найдут до этого времени, затекал бы счетчик на дедовом амулете, отмечая время до переноса, все быстрее и быстрее. А потом я бы очутилась в мире летающих островов вместе с Рононом Маккормаком. Улыбнувшись, взглянул на спящего мужчину. Думаю, ему бы там понравилось. Я бы раздобыла крылья, и мы смогли бы с ним летать столько, сколько вздумается. Там теплый ветер, не читать здешнему. И солнце, и горы, и соленые брызги Великого океана, когда спускаешься низко-низко к самым волнам, над которыми парят обитаемые острова. Думая о том мире, я закрыла глаза и стала ждать. Вернее, старалась почувствовать братьев. Ждала долго, терпеливо, пока не знаю, как уж так вышло, но в какой-то момент я потеряла контроль, незаметно для себя провалившись в мир сновидений. В нем не было ни скал, ни теплых волн, лишь помещения, похожая на заброшенный склад, просторная, гулкая, почти полностью погруженная в тень. Одинокая лампочка свисала с потолка, вырывая из темноты черную мужскую фигуру, закутанную в тот самый длинный плащ с капюшоном. Я же испуганно вжалась в угол, спрятавшись за полусгнившими остовами картонных коробок, понимая, что он ищет именно меня. Ищет и очень скоро найдет, потому что сердце мое стучало так громко, что, казалось, билось в барабанные перепонки. И этот звук разносился по голкому помещению склада. Темный озирался, но почему-то меня так и не увидел. Наконец в тишине раздался его голос. Странный, искаженный, но совсем не тот, который преследовал меня в первую ночь после поступления в академию. Этот звучал куда более взволнованно. Будто бы человек, если, конечно, темного можно назвать человеком, беспокоился, тревожился за меня. «Мири! Где ты, Мири? Отзовись! Я хочу тебе помочь!» Он осматривал помещение, не упуская из виду ни метра темного пространства, пока не заметил меня. Уставился в мой угол. Я же боялась поднять взгляд. Боялась увидеть в глубине его капюшона красные угольки глаз. Такие же, что и у фаморов. Я ведь не переживу подобного ужаса. На этом счастливом моменте я проснулась. Открыла глаза и уставилась на черный занавес лесной чаще Затем полезла в карман. Трясущейся рукой вытащила амулет и надела себе на шею. Черт. Нет же, три раза, черт возьми. Никаких больше экспериментов с камнем. А то в голове у меня уже настоящий проходной двор из представителей темного мира. И что это еще за панибратское мире? Мы с ним на брудершафт не пили. Откуда же он узнал мое имя? Так ничего и не придумав, принялась ответственно караулить. Спать я больше не собиралась. Одного кошмара за ночь мне вполне хватило. Темные, к счастью, тоже из чаще не лезли. Дикие звери на костер не покушались. Вскоре проснулся Ронан, пожелал мне доброго утра. После этого поинтересовался, не хочу ли я еще немного поспать. Я отказалась, хотя до утра было далеко. Луна все так же висела на звездном небе, не собираясь уступать место дневному светил. «Что мы будем делать, когда рассветет?» – спросила я у мужчины. Исключительно, чтобы поддержать беседу. А то он он еще тот. Не спросишь, так и просидит всю ночь, подкидывая ветки в костер. Останемся в лесу или отправимся дальше? Посмотрим, что принесет нам утро. Философский изрек Ронан и вновь занялся костром. Иногда бросал на меня задумчивые взгляды. Наверное, когда думал, что я не смотрю в его сторону. Что ты делал в на горах? Поинтересовалась у него. Ага, исключительно, чтобы поддержать беседу. Следил за мной или мимо пролетал? Интересно, соврет или нет? Знаю уже что сидел на той скале и подглядывал. Он усмехнулся и, как всегда, ничего не ответил. «Только не вздумай молчать», — пригрозила дракону. «Я с тобой шоколадом поделилась в конце-то концов». «А это что-то-то значит». «Мне стало интересно», — наконец признался он. «Кто еще летает на Эйриане, кроме птиц и моего племени?» Кивнула. Хороший ответ, исчерпывающий. «Ну и как? Удовлетворил любопытство?» «Вполне», — отозвался он, окинув меня оценивающим взглядом. Ну да, подозревая, видок еще тот. Лицо испуганное, косы растрепанные, в волосах и кибаны из веток и листьев. Неожиданно мне захотелось ему понравиться. Ну, чтобы он тоже находил меня привлекательной, как и я его. Пусть мы черт знает где, а он черт знает кто. Вернее, дракон, с которым я совершенно не по пути, но мне было бы приятно, хоть я и знала, что из этого все равно ничего не выйдет. Тут Ронан, к удивлению, попросил меня рассказать о себе и своей семье. Хорошо, согласилась я. Только ты будешь следующим и не станешь увиливать. Все расскажешь, где живешь, сколько у тебя братьев или сестер, и что ты вчера делал в академии. Я тебя заметила, призналась ему. Хотела было покраснеть, но передумала. Ты шел по коридору со своими соплеменниками. Я тебя тоже заметил. Ты стояла со светловолосой девушкой, и она плакала. Ага, потому что не хотела замуж за моих братьев. Но успела предсказать мне и дракона, и темного. Мой папа, начала я, взяла ветку и принялась выводить его именно на земле около костра. Очень сильный маг, самый сильный на Эйриане. Именно он нашел разлом в Великой пустыне. Искал еще и на ничейных землях, но там у него ничего не вышло. Это ведь огромные территории, там всю жизнь можно провести. Я знаю о магистре Логане, произнес Ронан. Но Адриан неоднократно просил у него о помощи. Мы готовы пойти против своих традиций. И позволить человеку вступить в наш мир. Потому что у нас тоже есть несколько разломов, ведущих в темный мир, из которых постоянно лезет эта нечисть. Но твой отец отказался. Неудивительно вздохнула я. Он недолюбливает драконов, вернее терпеть их не может. Я не знаю причины, мне не докладывали. Мама тоже, подозревая, не согласилась. На мое замечание Ронан кивнул. Я стерла имя отца на земле. Мало ли, темные найдут место нашей стоянки. «Незачем им знать, кто попал в их мир. Еще есть дед, но он держится в стороне от политики и войн». Продолжала я. Мои родители после войны тоже решили следовать его примеру. Одно время мы даже собирались навсегда перебраться в другой мир, но папа все-таки решил вернуться на Эириан. «Это неправильно, мире, неожиданно с горечью произнес Рона. «Твои родители единственные на два мира – Эйриан и мой собственный, в чьих силах повлиять на исход войны» а ты говоришь, что они не интересуются политикой. Пожалуй, плечами. Нет, не интересуются. Но что я могу с этим поделать? Дед все время напоминает нам о нашей крови. Твердит, что мы медиаторы и должны держаться в стороне от всего. Что мы нейтральны и все такое. Родители соглашаются с ним все чаще и чаще. Наверное, потому что война нам далась очень тяжело. Папа в последнее время интересуется только мамой, нами и своей работой. Мама же папой, нами и немного своей работой но ну, еще и извечными вопросами, куда делись чистые носки и что там опять взорвалось в комнате близнецов. У меня еще есть два брата, их же интересует исключительно как и что бы такого сделать плохого, вздохнув, призналась я. Затем продолжал говорить, словно сказанно могла проложить мостик из жуткого темного мира обратно к прежней своей замечательной жизни, в которой остались родители, глупые проделки близнецов, мои мечты и надежды, там, где я была так счастлива, но не всегда это ценила. А сейчас даже не буду об этом думать. Рассказала, что отец занимается установкой стационарных телепортов по всему Эйрианну, а мама помогает ему изо всех сил. Правда, гильдия караванщиков требовала запретить этот проект. Пыталась подкупить папу, затем подсылала в наш дом наемных убийц. Но это они, конечно, погорячились, ведь мой отец Архима как-никак. Зато гильдия купцов ждет не дождется, когда откроется первый портал. Они, в принципе, и оплатили всю его работу. Очень хорошо заплатили. Да и королевские дома, Монстера и Миде замерли в нетерпении, потому что очень скоро между двумя городами, Тарой и Туиреном, заработает первый телепорт. И можно будет свободно путешествовать, минуя пустоши ничейных земель. А твой дед? Спросил Ронан, когда я замолчала. Дед изучает миры, в которых практически отсутствует магия. Он настолько мощен, что способен... Даже и не знаю, кто может быть сильнее его. Мой отец уж точно нет. Быть может, если только стражи. Стражи, удивился дракон. Никогда не слышал о таких? Конечно же не слышал, отозвалась я. Стражи не из вашего мира и даже не из моего. Они следят за порядком в мироздании. Потому что существуют тысячи миров, которые словно бусы собраны на золотой лестнице. От нижних, темных, до самых развитых, в которых царит гармония, покой и благоденствие. Тоска смертельная, образно выражаясь. «Ты там бывала?» – спросил Ронан недоверчиво. «В высших мирах. Хотя с вашими-то способностями?» «Нет», – покачала головой. «Моих способностей как раз хватит на то, чтобы отправиться с мамой на рынок. Причем ножками. Я ведь только поступила в академию и ничего еще не умею. Вот лет через десять, если доживу». «Доживешь», – пообещал мне Ронан. Серьезно так пообещал. «Я бывала только на земле, в мире летающих островов». На Эйриане и вот здесь. Сейчас, можно сказать, у меня романтические каникулы на Элладаре, усмехнулась я. Гонки на выживание. Мири, клянусь, мы с тобой обязательно отсюда выберемся. Конечно, с легкостью согласилась я. И вовсе я не собиралась плакать, просто в глаз что-то попало. А про стражей. Они следят за порядком в глобальном масштабе. Мелкие континентальные войны, ну там войска темных, что лезут к вам и нам через разломы, Их совершенно не интересует. Правда, бывает исключения. Есть даже легенда о павшем страже. «Расскажи мне, Мире, попросил дракон. Он выглядел более чем заинтересован. Пересел ко мне поближе, словно я приоткрыла для него дверь в иной мир. Пусть еще маленькую щелочку, но ему было жутко интересно туда заглядывать. Эту историю в детстве рассказывал нам дед, когда укладывал нас с близнецами спать. Она куда больше походила на сказку, Но сейчас мне казалось, что она вплеталась во тьму ночи Эладара, наполняя ее древним волшебством, которого так не хватало этому миру. Разносилась, подхваченная ветром, впитывалась в корни черных низких деревьев, что тянули к нам свои ветви, будто бы жаждали лучше слышать. И руна, дракон из незнакомого мира, человек лишь наполовину тоже слушал. Сидел, замерев лишь иногда, подбрасывая в костер сухие ветви, на что тот отвечал довольным сытым треском. Я рассказывала ему о мирах, чье количество и разнообразие так же бесконечно, как и безграничны космические пространства и их разделяющие. Они расположены вдоль золотой лестницы, берущей начало в хаосе, где тьма соприкасалась с мглой и где обитали духи безумия и энтропии, пожирающие все на своем пути. рассказывал о том, как люди и другие существа либо стремятся к свету и развитию, либо катятся вниз по наклонной. Также и их миры. Либо они эволюционируют, поднимаясь вверх по золотой лестнице, или же падают в чрево уничтожающего все разумное хаоса. Так заведено с начала времен. Это закон мироздания. За порядком и исполнением следят стражи, отмеченные печатью милости самого Создателя. «Нет, они не медиаторы», ответила я на вопрос Ронона. «Если верить легенде, то стражи – сильнейшие маги в мироздании. Они обладают невероятной мощью, такой, что она даже не укладывается в голове. Но слушай дальше. Самый сильный молодой страж, после того, как спустился к подножию золотой лестницы и понял, что три темных мира обречены на скорую гибель, возмутился несправедливостью закона золотой лестницы. Он сказал собратьям, что не может забыть ужасного зрелища и что его душа разрывается от жалости. «Вдохнем же надежду в темные миры», – призывал он. «Откроем свободный путь по золотой лестнице, чтобы все обитатели Нижних поднялись и стали рядом с мирами высшими, но не захотели его слушать остальные стражи. Тогда он ушел в Нижний мир самостоятельно, открыл им тайное знание, позволив ему растечься по темным мирам, потерявшим всякую надежду. Узнали обитатели, что они могут идти наверх, к свету, но хаос приближался быстрее, чем они поднимались по золотой лестнице. Тогда тот страж решил самостоятельно подвинуть к свету гибнувшие миры. Он обладал невероятной мощью, чуть ли не подстать творцу, и затрещали по швам грани, и образовались разломы. И возмутились стражи, и сказали они, что не потерпят подобного кощунства. Пришли они в Нижние миры и прокляли, погубили своего сородича за гордыню и неповиновение. Приковали незримыми цепями гибнущему миру, тем самым обрекли его на смерть. Затем они ушли, и лишь один из них, его лучший друг, горько плакал, над судьбой того, у кого отобрали магическую силу, сделав простым человеком. Павший страж просил его лишь об одном – переселить обитателей темных миров. После долгих поисков его друг нашел опустевшую планету, но дорога к ней была столь трудна и полна опасностей, и лежала через несколько более высших миров, что мысль о переселении пришлось оставить навсегда. И случилось это всего лишь пару тысяч лет назад, совсем недавно по шкале Вечности, Особенно если брать во внимание, что стражи бессмертны, а существование золотой лестницы исчисляется бесконечностью. Наконец я замолчала. Кажется, мы заболтались. Над верхушками леса стали появляться первые лучи предрассветного солнца. Я же думала о том, у кого по легенде отобрали все, просив погибать в Нижнем мире, лишь за то, что он пытался спасти обреченных. Красивая печальная сказка. «Мири», – неожиданно произнес дракон. «Что в этой истории правда?» Она отличается от всего, что я знала о Нижних Мирах, но она единственная объясняет образование разлома в гранях. Не знаю, я пожала плечами. Думаю, это всего-навсего древняя легенда. Даже если в ней есть хоть что-то от правды, мы этого все равно никогда не узнаем. К сожалению, не наш уровень. Быть может, когда-нибудь я получу полное посвящение и доступ к абсолютной магии, и мне откроются законы мироздания. Но когда это еще будет? Спасибо за рассказ. Наконец, после долгого молчания, произнес дракон. И за эту ночь. Он благодарил меня, словно между нами что-то произошло. Но ведь не было ничего. Лишь полет по темному миру, разделенный на двоих ужин, сон на коленях у дракона, а затем древняя легенда, уходящая корнями от начала времен.